Глава 12. огня Дни летели так быстро, что времени на подготовку проекта катастрофически не хватало. Приходилось то и дело обсуждать с поставщиками заказы, оговаривать сроки, при этом параллельно решая ворох проблем к проекту не относящихся. Одно было хорошо, работала я по большей части дома, и это избавляло меня от бесконечных столкновений с Данилом. Только спокойнее от этого не становилось. И каждое утро, садясь с сыном завтракать, я все отчетливее понимала. Никакое Данил не прошлое и никогда им не станет. Теперь уже точно нет. Отправив Мирона с Оливией на прогулку, я, как обычно, взялась за работу. Правда, на этот раз не за проект для нашего отеля, а за тот, что набросала для Игоря. В целом все было неплохо, но, как он и говорил, выглядело тяжеловесным. Только я увидела террасу и сам ресторан, стало ясно. Здесь не хватает ощущения свободы пространства, и нужно создать ее, сохранив атмосферу уединенности в тенистой прохладе. «Если сделать вот так?» Щелкнув мышкой, я подставила изогнутую полукругом в верхней части ограду вместо обычной. «Да, и это мы тоже поменяем». Щелчок за щелчком, и веранда преобразилась. Взяв лист, я сделала на нем еще несколько набросков интересных деталей и выписала нужные мне данные. Сделала фото и хотела было отправить Игорю, но не успела. Зазвонил телефон. «Да, Оливия?» — ответила я, параллельно прикрепляя файлы. Когда она начала говорить, я замерла. Агне, тут мужчина?» Голос Оливии был очень взволнованным. «Скажи, что этого мужчину зовут Данил». услышала я до боли знакомый голос. «И что он забирает Мирона?» «Он говорит...» «Я слышала, что он говорит...» Я с силой сжала трубку. Сердце забилось быстрее, и я со злостью и обидой осознала свою беспомощность. «Что мне делать, Агния? Подождите!» Последняя она кричала уже не мне. «Вы не можете!» Я сделала глубокий вдох, выдохнула. Оливия пыталась остановить Данила, а я сидела за столом, уставившись в окно невидящим взглядом. «Он его увел. Няня была в отчаянии, а я даже успокоить ее не могла. И сделать тоже ничего не могла, как и Оливия. «Я знаю», — тихо ответила я. «Успокойся, Ливи, все в порядке. Данил мой сводный брат и...» Я чуть было не сказала, что он еще и отец Мирона, но вовремя остановила себя. «На сегодня ты можешь быть свободна». «Вы уверены?» Няня все еще была встревожена, меня же охватила апатия. «Да», — вздохнула я и, заставив себя отвернуться от окна, уставилась в монитор. Не сразу вспомнила, что хотела сделать. Все в порядке, Ливи», — повторила я шепотом и завершила вызов. Я отправила Игорю материалы по проекту и тут же услышала звукоповещение. На телефон пришло сообщение. Это был Данил. «Мирон со мной. Привезу его вечером». Будто бы я этого не знала. Я быстро набрала ответ. «Не вечером, а сейчас. Привези моего сына домой прямо сейчас, Данил». «Я привезу своего сына вечером», — парировал он. И следом прислал мне смайлик «Черное сердце».